Глава сорок 44. Вероника. Я вырезала фигурное имбирное печенье. Периодически бросая взгляды в окно, за которым лежал выпавший недавно снег, Шелла рыжим вихрем носилась по кухне, помогая мне и пытаясь украсить каждый квадратный метр комнаты. Время от времени она отходила в сторону, гордо оглядывая результаты своей деятельности и приглашала меня тоже полюбоваться. До Рождества, которое в Британии, как известно, отмечалось 25 декабря, оставались считанные дни. Тэу уже вернулся, но большую часть времени пропадал где-то и почти ничего не рассказывал. В университете нас отпустили на небольшие каникулы, и даже мои преподаватели-репетиторы заявили, что мне, а заодно и им самим, нужно некоторое время, чтобы отдохнуть от наших занятий. Поэтому я неожиданно оказалась почти свободной. Если не считать того, что умудрилась взять в библиотеке учебники не только за свой, но и за другие курсы, а также несколько солидных томов для дополнительного чтения. Шейла считала, что учиться в каникулы это умопомешательство, поэтому всеми силами старалась оторвать меня от книг и завлечь предпраздничными хлопотами. Слизнув с пальца глазурь для печенья, я перевела взгляд на подругу, которая, судя по всему, закончила возню с украшением кухни и смотрела на меня так, Будто хотела о чем то поговорить. Какие у тебя планы на Рождество? Полюбопытство вылошило, усаживаясь на широкий подоконник. «Тео сказал, что мы будем праздновать в доме его отца", ответила я. Особого энтузиазма эта перспектива не вызывала, но деваться было некуда. Похоже, старший мистер Тревиллиан являлся человеком той же породы, что и Александр Владимирович Воронич. "Вот как", несколько разочарованно протянула шотландская ведьма. А я почему-то считала, что вы придумаете что-нибудь поинтереснее. Например, поедете в романтическое путешествие по Европе. А сама сама-то ты что планируешь? спросила я, пока Шейла не начала перечислять, что именно, по ее мнению, мы с Тео должны были делать в этом путешествии. Дин хочет познакомить меня со своими родителями, сообщила подруга и почему-то покраснела. О, знакомство с родителями, одобрительно воскликнула я быстровы. То есть я хотела сказать, вообще-то дело даже не в этом. Понимаешь? Они не маги. Я не удивилась. В университете было не так уж много студентов из обычных, не магических семей. Но все же они попадались не слишком редко. Некоторые, впрочем, скрывали тот факт, что они не являлись потомственными магами и ведьмами, особенно если по своим способностям ничуть не отставали от других студентов. Тебя это смущает? поинтересовалась я. Я боюсь, что это может смущать их, признала Шейла. Мне кажется, ты напрасно нервничаешь, заметила я, вытаскивая противень из духовки, чтобы отправить туда следующую партию печенья. Кухню наполнял аппетитный аромат свежей выпечки. Если их сын маг, они должны быть готовы к тому, что он может влюбиться и привести в дом ведьму. Может быть, Со вздохом ответила подруга. Мне показалось, что я ее вовсе не убедила. Понимаешь, я даже не знаю, как сказать. Это мой первый удачный опыт отношений, и мне постоянно кажется, будто что-то вот-вот пойдет не так. Правда? С удивлением переспросила я, глядя на Шейлу с ее вечно вздернутым носом, способностью заговорить любого и привлекательной яркой внешностью настоящей ведьмочки, сложно было поверить в эти слова. К тому же вокруг нее постоянно уивались какие-то парни, не только маги. Знаешь, иногда так сильно хочется влюбиться, что не можешь разобраться, любишь ли ты какого-то конкретного человека или просто нравится испытывать само чувство, став вдруг непривычно серьезной, проговорила Шейла. Желание быть с кем-то, любить, все отдавать, переживать ощущения острее, чем обычно, быть переполненной этим чувством. Такое сильное желание, что порой кажется, будто готова подарить свое сердце кому-нибудь так же легко, как передать ниточку с привязанным к ней воздушным шариком. Тебе это знакомо? Я опустила глаза. Хотелось по-настоящему разделить с подругой то, о чем она рассказывала. Но что я могла поделать с собой, если никогда в жизни не чувствовала ничего подобного? Я не влюблялась и не хотела этого. К тому же до последнего сопротивлялась своему чувству к Дарию. Человеку сложно понять то, чего он сам не испытывал. В словах Шейлы звучали искренность и боль, которую она до сих пор умела скрывала за жизнерадостной улыбкой и болтовнёй. Я покачала головой. Шейла поняла мой ответ по-своему. Конечно, разве можно это пережить, если с детства помолвлена с таким парнем, как Тео? Я говорю о том, что желание полюбить иногда может оказывать дурную службу. Некоторые этим пользуются, с горькой усмешкой добавила она. А кто я такая, чтобы относиться ко мне с уважением? Всего лишь ведьма из простой семьи, приехавшая учиться из небольшого города. Не говори так, поморщившись, ответила я. Все, чего не сказала Шейла, явственно читалась за ее взглядом, ставшим неожиданно тяжелым и жестким. К тому же, все это уже в прошлом. Пожалуй, ты права, произнесла она и медленно с заметным усилием улыбнулась. Знаешь, я даже хотел отомстить им, этим парням, которые меня поиграли со мной и бросили. Искала книги со смертельными заклинаниями. Не вздумай, воскликнула я и даже ногой притопнула в подтверждение своих слов. Это плохая идея. Не хватало ещё конквизитором попасть из-за каких-то Пока я подбирала мелкое, но цензурное слово для определения, зазвонил мобильный телефон Шейлы. Судя по мелодии, это был Дин. Сорвавшись с места, она побежала на поиски своей сумки. Я посмотрела ей вслед и, вспомнив про печенье, начала украшать его разноцветной глазурью, мармеладом и шоколадной крошкой. Через несколько минут Шейла вернулась и сообщила, что Дин позвал покупать подарки для его семьи, а заодно и для ее родственников, которым она собиралась отправить посылку. Прощаясь, я с легкой завистью взглянула на ее лицо, ставшее таким радостным, словно подруга уже забыла о теме нашего недавнего разговора. Как бы мне хотелось вот так же ходить по магазинам и гулять по принарядившимся к празднику городским улицам с Дарьей, смеяться, покупать подарки, целоваться на светофорах, не расставаться и ничего не бояться, кроме того, что рождественские распродажи закончатся, а я еще не все успела купить. Напрасные мечты слишком яркие и живые, чтобы раствориться в лондонском тумане и перестать меня преследовать. За последние дни не было никаких странных событий, не повторялись панические страхи. Я даже перестала бояться оставаться в одиночестве. Но я никак не могла понять, кто же устроил то, что случилось тогда в электричке. Розенберг, Мартин, кто-то еще?» Взглянув на кольцо, надетые в день помолвки, Я подумала о том, будет ли действовать связь между мной и Тео, если снять это ритуальное украшение. Пока мы больше не говорили об этом. Я даже думала выспросить подробности у какой-нибудь помолвленной ведьмы из университета, но не решилась. Оставшиеся до Рождества дни прошли немного суетливо и довольно быстро, но весьма интересно. Шейла была готова ходить по магазинам и рождественским ярмаркам бесконечно. Лондон, сверкающий разноцветными огнями, уставленный пушистыми елками и наряженный прочими всевозможными украшениями, магическими и обычными, приобрел неповторимое очарование, и прогулки по нему мне очень нравились. Неугомонная рыжая ведьма затаскивала меня то на каток, то на выставки, а замерзнув, мы пили горячий шоколад и глинтвейн. Нередко к нам присоединялся Дин, а иногда и Тео, если у него не было никаких других дел или планов. Когда мы приехали к дому его отца, я, хоть и оказалась здесь не впервые, с изумлением и восторгом уставилась на внушительных размеров особняк, построенный несколько веков назад предком Итео. Настоящий замок. Возле него росла огромная елка, украшенная светящимися лампочками. Еще одна поджидала нас в гостиной, где ярко горел камин. Под елкой лежали подарки, и мы присоединили свои, упакованные в разноцветную бумагу свертки к остальным. Я начала волноваться еще за несколько дней до праздника. Притворяться перед Шейлой Дином и другими было куда проще, чем играть спектакль для родственников Теу. Еще больше я занервничала, когда оказалось, что мы должны остаться в доме до утра, и для нас уже приготовлена комната. Разумеется, одна на двоих. Постаравшись сделать вид, что все в порядке, я выразила свое восхищение тем, как украшен дом, и пригласила отца Теу и его вторую жену навестить нас. Через некоторое время пришла Холли, радостная, смеющаяся, с раскрасневшимися щеками. Позже появились и остальные гости, но матери Тео среди них не оказалось. Для британцев празднование Рождества означало куда больше, чем встреча Нового года. Раньше я могла видеть подобные только в фильмах, но как выяснилось, кое-чего не предусмотрела. Поначалу я не поняла, почему все уставились на Настеу. Когда мы оказались почти посреди комнаты, но скоро мне объяснили, в чем дело. "Вы стоите подомелой", весело закричала Холли. "Целуйтесь немедленно. Это старинная традиция, вы должны поцеловаться". "Не знала", пробормотала я, задирая голову, чтобы рассмотреть пучок, висящего над нами растения. "Или забыла", добавила чуть тише, вспоминая фильмы, в которых фигурировал подобный обычай. Может, это не обязательно? Нет, обязательно, воскликнула Холли, и мистер Тривеллиан, оказавшийся тут же, кивнул. Вот и папа подтверждает. Целуйтесь её жену. Прости, но это правда традиция, шепнул Тео, наклоняясь ко мне. Я успела зажмуриться за несколько секунд до того, как его губы коснулись моих. Холли в ладоши.